Глава вторая. Счастливый шар. Магнитоплазменный билоид являлся одной из многочисленных машин для создания виртуальных миров. Именно он отправлял абитуриентов в виртуал для сдачи аттестации или для тренировок, пока они проходили курс. Сейчас билоиды, достигшие D класса, могли воссоздать такое реалистичное прошлое, что воспроизводили в виртуале самого Айвазовского или, например, Бетховена, даже с его глухотой. Кстати, музыканты при сдаче аттестации должны были показать своё мастерство игры на старинном рояле наравне с виртуальным Моцартом или Рахманиновым и также сочинять музыку наподобие великих классиков. Извините, Тимофей Игоревич, сказала Влада, отмечая его странную одежду: тёмные простые брюки, светлую рубашку и жилетку. Сейчас были в моде мужские свободные комбинезоны с плашне и с капюшонами. Он же был одет в какой-то старинный наряд 21-го или 20-го века, хотя сейчас носили всё что угодно. На улицах можно было встретить парней в латах на коленях и девушек в платьях начала XIX века. Чуть взлохмаченные волосы, скуластое лицо с высоким лбом и живые серые глаза довершали образ мастера Кораблева, приятный и строгий. Он был довольно молод, но давно перешагнул рубеж юношества. Я не хотела вам мешать. Я всё уже настроил, кмыкнул он и, обращаясь громко ко всем стоящим в коридоре студентам, сказал: Лилиана Васильевна сегодня уехала к матери по срочному делу. Поэтому ректор попросил принять у вас аттестацию. Так что заходите. Он прошёл обратно в просторный зал аудиторию с высоченными стеклянными потолками, и все 55 абитуриентов последовали за ним. Когда все уселись по одному в парящие кресла, которые за счёт плавающего подвижного корпуса были очень удобны, Коробов встал у плазменного куба доски и сказал: "Итак, начнём. Надеюсь, все подготовились как следует". Потому что кто не сможет выполнить задание в билете на минимальные 300 баллов, будет вынужден пересдавать снова, но это уже позже. Всего 3 задания в билете, сразу говорю. Задания несложные, так сказала Лилиана Васильевна. И те, кто подготовился и занимался весь этот год, смогут вернуться в аудиторию из виртуала уже к вечеру. И учтите, что пересдача будет гораздо дольше. Можете зависнуть в системе даже на несколько дней или недель. Помните об этом и старайтесь сыграть качественно роль с первого раза. Абитуриенты согласно закивали. Несмотря на то, что они уже бывали в виртуальной реальности под руководством мастеров во время занятий в прошедшем году и играли похожие роли задания, всё равно теперь им стало боязно. Ведь сегодня они отправлялись в виртуальный мир одни, каждый в свою эпоху, выпавшую по билету. Должны были сами принимать решения без непосредственного руководства мастера партистизма. Не забывайте, Чем реалистичнее вы сыграете свою роль, тем больше баллов сможете набрать на каждом задании. Это вам велела передать Лилиана Васильевна. Теперь от меня. Не советую часто обращаться к подсказкам. Они забирают баллы. Каждая подсказка минус 20 баллов. Уточняю, что система следит за каждым вашим шагом и действием. Потому не следует тайком видеофонить родителям или друзьям, чтобы помогали с матчастью. Первое же нарушение, которое зафиксирует система, И вы экстренно возвращаетесь в аудиторию и отстраняетесь от аттестации. Пересдача только через разрешение ректора. Есть вопросы? Задавайте сейчас, потом я не смогу отвлекаться, когда начнём телепортацию. Я один сегодня за двоих. Тимофей Игоревич, Лиляна Васильевна обещала нам помощников ещё. Раздался голос Никиты, крепкого парня лет 20. Верно, Никита? Забыл совсем. Кивнул кораблёв. Вы можете заказать не более трёх помощников, иначе настраивать долго придётся. Подойдёте все ко мне с билетом, и я запрограммирую, кому сколько и кто нужен. Уже спустя 5 минут в центральной части аудитории возникли несколько десятков шаров голограмм. Так, билетов шаров 80 по 4 на каждый век, пояснил мастер Тимофей. 20 последних веков. Подходим по очереди, выбираем билет, затем ко мне заказываем помощников и далее в зал к Лукреции Львовне для уточнения параметров и реквизитов. «Через час отправка». Все согласно закивали, и аттестация будущих артистов началась. Влада подошла к шарам одиннадцатой и, дрожащей рукой, чуть прикрыв глаза, думая только об одном веке, наугад тыкнула пальчиком в один из переливающихся прозрачных шаров. Голограмма вспыхнула, и перед ней на экране на доске высветились слова. «Восемнадцатый век. Первая половина». «Вот повезло!» — вскрикнула от радости, удивленная Влада, не веря своим глазам. Тот же из маленького голопринтера вылезла голубая пластиковая карточка с подтверждением билета. И Влада быстро схватила её и ещё раз перечитала, желая удостовериться, что ей не показалось. На карточке был восемнадцатый век. Всё же я научилась верно генерить свои мысли, чтобы уплотнять их и воплощать в жизнь, пронеслось у девушки в голове за миг. "Что такое, Киселёва?" обернулся к ней Тимофей Игоревич, оторвавшись от порящава над столом планшета, где он вносил данные о помощнике очередного ученика. Ему показалось, что что-то случилось с шарами. Но, увидев на её лице ослепительную довольную улыбку, спросил: "Хороший билет?" "Самый лучший, просто чудесный", закивала Влада и быстро пошла к мастеру, как и все другие до неё. Когда дошла её очередь, мастер кораблёв, смотря в свой планшет, пробубнил: "Сколько помощников?" "Мне не надо помощников", безразлично ответила Влада. Чувство эйфории завладело девушкой от того, что ей выпал век самый её любимый, про который она знала всё. «Наверняка ей не составит труда получить тысячу баллов». «Как это Киселева?» — обернулся к ней мастер. «Все берут помощников, с ними же легче». Помощники в виртуальном мире создавались с самой системой по заданным параметрам. Это были голограммы знакомых людей или животных, которые помогали абитуриенту успокоиться в незнакомом виртуальном мире и как бы поддерживали его морально. Давно было установлено, что перемещение человека в своем теле в виртуальный мир — это довольно серьезное испытание для психики. Хотя все знали, что это безопасно, но всё же психологическая поддержка очень хорошо нивелировала все страхи и опасения попаданца в виртуал, позволяя ему быстрее и лучше сыграть роль или выполнить задание и вернуться в реальность. Обычно в системе создавали голограммы родных людей попаданца: родителей или друзей, может быть, любимое домашнее животное, самые близливые брали троих помощников. Да не надо мне, Тимофей Игоревич, я и так справлюсь, улыбнулась Влада, думая о том, Что клон с лицом мамы вряд ли ей сильно поможет. Она была уверена в своих силах на все 100. Вы уверены? Уверена. Киселёва смелости вам не занимать, усмехнулся он как-то криво. А чего мне бояться? XVIII век я знаю как свои пять пальцев, похвасталась она. Самоуверенны, как впрочем и всегда. Смотрите, не сможете совладать со своими нервами, провалите задание. Но это так, совет. Так что точно не надо. Ладно, Если вы настаиваете, Тимофей Игоревич, давайте одного. Пусть система сама выберет. Согласилась Влада только для того, чтобы он наконец отстал. Хорошо, Влада, кивнул он и вновь отвернулся к компу. Пожелания есть? Всё равно, кого система и выберет, тот и пойдёт. Как знаете, буркнул он что-то и набрал на клавишах в своём планшете. Всё, проходите в лаборанскую. Лукрецья Львовна выдаст вам реквизиты и инструкции. А можно ещё просьбу? Да. Поднял он на нее взор. «Вы можете задать в системе семейство мне дворянское побогаче и познатнее? Я знаю, что в том веке очень деньги ценились». «Нет, Влада, извините. Билет есть билет, я не могу облегчать задание». «Совсем-совсем? Ну, в виде исключения». Попросила она, кокетливо улыбаясь. «Не надо мне строить глазки, вы на аттестацию пришли или что?» «Или что?» — пропурчала Влада. «Именно, вот и сдавайте, что попалось в билете». Ведёт её себя вечно как хитрая бестия какая-то. Тут же замегала гоньёка, на стеновой панели появилось светящееся послание: сначала имя мастера Тимофея, затем фраза про штраф в 5 жетонов и в конце унижение личности другого человека. Гнев. Штраф приходилось отрабатывать в той сфере, которая совсем не прильщала. Не нравилось нарушителю. Специальная программа подбирала самую неинтересную и нелюбимую деятельность именно для этого человека и отправляла его на отработку. Один жетон равнялся одному часу службы. Поэтому Тимофей Игоревич заработал себе 5 часов неприятной службы. Вся эта система со штрафами и отработками была сделана не для унижения и подавления человека, как могло бы это показаться. Нет. За эту систему голосовало большинство землян. Подобная система позволяла держать под контролем вибрации человека. Показывала, что его поступок понижал вибрации и от того в дальнейшем могла пострадать в духовном развитии его душа. Если во время исполнения воспитательной службы человек выполнял нелюбимую работу достойно, с добрым сердцем, без злости и благодаря за урок, то вибрации человека вновь повышались, и его душа поднималась вновь на прежний уровень развития. Это тоже фиксировала система и объявляла. От выполнения штрафной службы можно было отказаться, это не было принудительно, только добровольно желательно. Но каждый житель планеты понимал, что если не работать над собой и не исправлять свои ошибки поведения, сознание то его существо будет постоянно опускаться в своих вибрациях. Если же человек опускался на критический уровень вибраций души ниже четвертого измерения, он просто умирал в реальности, теряя свое физическое тело в этом воплощении. Вибрационное поле Земли имело пятую мерность, и существа ниже четвертой мерности просто физически не могли существовать в этом пространстве. Все было логично. Поэтому сейчас на планете люди жили до нескольких сотен лет. Если постоянно совершенствовались духовно, И были счастливы. Хотя в любой момент человек мог сам решить прервать своё воплощение в этой жизни, если считал, что в этом мире он выполнил всё, что задумывал, и его душа прошла все нужные уроки совершенствования. Старость и болезни также были не свойственны современному миру. И люди, достигая духовного развития пятой мерности, очень медленно старели или же не старели совсем. Да и различные болезни, вызываемые микробами, не могли притянуться к такому существу. Сейчас на планете Земля все жили долго и счастливо. Ещё и за вас штраф схлопотал, заявил Короблёв пару раз глубоко вздохнув и вновь утыкаясь взором в свой планшет. Всё, идите уже, Киселёва. Ну и ладно, вспылила Влада, успокаивая себя тем, что за отказ ей он получил пятичасовой штраф. Но тот же, поняв, что начала радоваться чужой неприятности, Влада быстро переключила свои мысли на предстоящую аттестацию. Ведь в самом деле от плохих дум могли появиться морщины на её личике, а ей это было не надо. Влада поспешила в лабаранскую, где уже находились первые 10 студентов. Некоторые ещё выбирали себе наряды, деньги нужны эпохе, а некоторые уже красовались в полной боевой готовности. Увидев Никиту, парня, с которым у них были тёплые дружеские отношения, Влада подошла к нему, осматривая его новый прикид. На нём были кожаные штаны и узкий средневековый камзол, тёмный плащ, а в руке небольшая плеть, на груди висел деревянный крест. "И куда ты собрался?" спросила Влада, вспоминая, что ему вроде выпал 15-й век. Ну, Европа решил махнуть. Там один из персонажей инквизитор был. Ужас, округляя глаза, воскликнула она. Никита всегда казался таким скромным и милым парнем. Ты что же, собрался ведьм ловить и мучить их? А что? оскалился он всеми зубами. Они же виртуальные. Подумаешь, пободы немного злым и страшным. Когда ещё такая возможность представится сыграть роль мудака? «Никита, никогда не думала, что ты...» — начала Влада. «Это же только роль. И не смотри на меня так. Там на выбор еще монах и иезуит, и английский король был. Мне их точно не сыграть. Знаний не хватит. Я по английской истории средневековья почти ничего не знаю. А про эту инквизицию читал пару документальных книг. Инквизиторам наверняка вытяну билет на высшие баллы», — объяснил он. И вдруг, наклонившись сильнее к девушке, уже тихо сказал. «Я...» Вот ведь мне немного потискую, может даже поцелую. А то в наше время не безопаснее девушку не поцеловать. Сразу испугается, подумает, что я её домогаюсь. Все такие неженки и неприкосновенные стали. Опешив от его слов, Влада улыбнулась ему и сказала: "Я бы не испугалась. Мне нравятся напористые парни". Неужели? поднял брови Никита и тут же довольно рассмеялся, оглядывая её с головы до ног. "Так да договорились, Влада. Я на ведьмах потренируюсь и вернусь и проверю, шутишь или нет". Он быстро направился в сторону комнаты, где находился транспортирующий биолет, чтобы занять свою очередь на телепортацию. Смотри только всех сразу не сжигай, закричала ему вслед Влада. Он только помахал ей в ответ, и девушка уже приблизилась к приятной женщине непонятных лет с фиолетовыми прямыми волосами. Влада хотела протянуть ей свой билет, как та быстро обернулась всем корпусом в сторону и возмущённо закричала: "Колесников! Я же тебе сказала, твоя третья дверь налево, только там до спехеры и цири и копья. Чего ты в греческий зал полез? Там кроме плаща ничего себе не найдёшь. Влада прослеживала взором за виноватым парнем, который поспешил в другую комнату. А Лукреция Львовна ему громко вдогонку заявила: "И коня аклона не забудь себе подобрать, сразу на него и садись. Потом Тимофей Игоревич тебя сразу на коне в нужное время отправит". Устало вздохнув, Лукреция Львовна обернулась к Владе. Что там у тебя, Владочка? Девушка протянула свой жетон-билет, где красовалась радующая глаз надпись: "XVIII век, первая половина". Женщина кивнула и что-то набрала на своём работающем вижбуке с плазменным экраном, стоящем перед ней. Так, Российская империя или Французское королевство? Российскую империю, пожалуйста, Лукреция Львовна. Хм. Женщина бросила на Владу внимательный взор. Там задания сложнее будут, Влада, сразу предупреждаю. Ничего, я справлюсь. Как знаешь, пожала женщина плечами и провела пальцем рядом с экраном. Тот же картинка на нём изменилась, и появились четыре кукольного вида девушки по-разному одетые: крестьянка, монахиня, барышня, купчиха. Кого выберешь? Барышню. Бери лучше крестьянку, посоветовала Лукреция Львовна. Не потянешь ты барышню. На крестьянку роль лёгкая, задания просты, обычно её берут, ещё меньше 700 баллов не было по ней ни у кого. Нет, барышню настаивала Влада. Я всегда мечтала барышней в том веке побывать ещё с детства, добавила она мечтательно и тут же поправилась. Точнее, сыграть роль барышни. Там балы шикарные были, всё такое прочее. Влада. Там немецкий язык знать надо и этикет, а позоришься. Точно низкие балы получишь. Я кроме немецкого ещё французский и английский знаю. У меня мама лингвист по старинным международным языкам. Аклевисин Здесь тебе точно твои языки не помогут. Я в скрипичной гимназии 5 лет занималась и умею немного играть на электророяле. Клависин не трудно будет освоить. Так и быть, убедила. Пусть будет барышня, кивнула Лукреция Львовна и выбрала на экране нужного персонажа. Но если завалишь аттестацию, пеняй на себя. Я тебя предупредила, Влада. Всё, бери карточку и проходи в зелёную костюмерну робот от даст карту, он поможет тебе подобрать одежду и что надо ещё. Спасибо, довольно закивала Влада и быстро направилась в указанную комнату.